Текст 9 «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, сферы, которые ты видишь своей душе, и в которых есть зеркала или что иное, это экраны в пространстве роста души. Их необходимо расположить друг за другом, и за одним из экранов будет находиться заложенная тобой или другим человеком по задаче спасения мысленный физический результат. В центре этого живого и растущего экрана будет развиваться цветок, созданный человеком своей душе по задаче спасения» из сфер, выстроенных и возникающих друг из друга, из области духа в пространстве роста света души. И благодарил я Отца небесным за знание, которое он дает каждому человеку.